Из дневника В. «Ты умница, детка», — послышался в наушниках голос Дональда, когда я выпустила булыжник из рук и посмотрела вниз на раздробленный череп, сочившийся кровью и мозговой жидкостью. Слово «детка» казалось чужеродным в его аристократическом лексиконе, поэтому звучало особенно впечатляюще, как будто этим «детка» Он хотел подчеркнуть нечто очень важное, относящееся лично ко мне, выделяющее меня из толпы. Эта простая детка в его устах звучала так цинично и вместе с тем возбуждающе, что хотелось расшибиться в лепешку, но оправдать его ожидания. «Протри камень, унеси его подальше и беги к финишу», — напомнил он и отключился. А я все стояла, зачарованно глядя на распластанное на грязной земле тело, вспоминая, как еще несколько минут назад оно двигалось и изрыгало проклятье. Меня трясло от усталости и напряжения, картинка перед глазами плыла. Терзалась ли я угрызениями совести за то, что отняла у человека жизнь? «Честно». Если бы я не отняла у него жизнь, то была бы сейчас на полпути к праотцам. Он бы не пощадил меня, он жаждал победы, он видел во мне врага, которого собирался уничтожить, так что нет». «Вины я не чувствовала. Если бы у меня имелся иной способ защитить себя, я бы им воспользовалась, но иного способа не существовало, а значит, рассуждения бессмысленны. Единственное, о чем я в тот момент могла думать, поскорее завершить дистанцию, принять душ и как следует выспаться». Когда ты находишься на грани физических и эмоциональных возможностей, тебя перестают волновать экзистенциальные вопросы. Дональд много рассказывал мне, когда и как возникла организация и кто стоял у ее истоков. Я старалась не показывать своего детского восторга, но не уверена, что мне это хорошо удавалось. Имен он не называл. Со временем я сама их узнала и даже познакомилась кое с кем лично. Всего же их было пятеро — друзей, выпускников Гарварда, представителей золотой молодежи, баловней судьбы, присыщенных жизнью настолько, что популярные развлечения уже не вдохновляли их. И тогда они придумали идею клуба для избранных, клуба, где любой богатый человек мог осуществить свою фантазию, какой бы она ни была. Меня до сих пор поражает размах организации. Ее представители занимают все уровни власти, вплоть до высших постов в правительстве. Каждый отвечает за свою часть процесса, внося посильный вклад в функционирование клуба. Но полной информацией не обладает никто, кроме самих организаторов и частично доверенных лиц, в число которых входит и Дональд. Я пыталась выяснить, что побуждает его, юриста от Бога, который бы мог стать звездой в своей сфере, год за годом оставаться в тени, работая на это тайное общество. Безусловно, он получал неплохие деньги, и это еще мягко сказано но посвятил он себя адвокатуре, он бы добился не меньшего, плюс тешил бы свое самолюбие определенной долей известности, которая приходит вместе с успехом. Дональд всегда уклонялся от прямого ответа. Я подозреваю, что ему точно так же, как мне, нравится свобода от условностей, идея вседозволенности, Нам обоим легче дышится в этой губительной для большинства атмосфере. Знаете, есть такие рыбки, которые выживают только в мутной токсичной воде. Так или иначе, он сам никогда не признается. Иногда мне кажется, он не считает меня достаточно умной, чтобы понять его богатый внутренний мир. Он относится ко мне благосклонно и покровительственно, как к собаке, доказавшей свою преданность. Я гоню прочь эти обидные мысли. Некоторые собаки сильно удивляют своих хозяев, когда однажды перегрызают им глотку. Я, конечно, излишне драматизирую, не могу избавиться от любви к максимализму и художественному преувеличению». Просто меня бесит, когда человек не до конца открывается в ответ на мою откровенность. Признаюсь, я часто фантазирую о том, как Дональда насильно отправляют в игру. Я бы многое отдала, чтобы увидеть выражение его лица в этот момент, как быстро слетела бы с него маска отстраненной вежливости. Сомневаюсь, что он дотянул бы до финиша». Дональд — блестящий теоретик и никудышный боец. Эта мысль помогает мне примириться с его привилегированным положением.